Глава девятая. Усвятское сражение. «Братцы, хочу с вами всеми совет держать!» — громко обратился к своим бойцам, замершим в едином строю сотник. «Мы с вами прошли не одну битву, и дай бог, чтобы не последнюю. Все вы под мое начало пришли добровольно, и хоть вы давали присягу, однако не волить вас не хочу». ибо грядет страшная сеча, и у каждого должен быть свой выбор, как и где ее принять. Вон там...» И Андрей, обернувшись, протянул руку вдаль. «Идет более девяти тысяч обозленных неудачами, лишениями и потерями врагов. У них же по пятам идет дружинное войско князей Ярослава Всеволодовища и Давыдом Стиславича, и гонит оно их сюда, как затравленного раненого зверя». Для того, чтобы уйти в свое логово, литвинам нужно прорваться сквозь нас, и другого пути им нет. Вы представляете, как поведет себя лютый зверь, если преградить ему дорогу? Поэтому сеча здесь будет страшная. Посмотрите вокруг. Вот расположилось лагерем новгородское ополчение. Шесть тысяч мужиков пришли сюда со своим оружием, чтобы сразиться с тем врагом, который посягнул на его землю. Они нерадные и необученные бойцы, как вы. Все они из простых крестьян, рыбаков, мастеровых, плотников или хлебопеков. Им предстоит завтра встать в общий строй со своим копьем, дедовским мечом, а зачастую так и вообще с топором или рогатиной. И они это сделают, и умрут, если надо, чтобы только не дать ускользнуть тому злодею, который вот только что недавно еще грабил, сжег и насиловал лют на его родной земле. Я для себя с сыновьями уже решил встать в один с ними строй, чтобы хоть как-то его укрепить, и чтобы все новгородцы видели, что мы здесь единое целое и не побежим при первой же опасности прочь, развернув своего коня. «Не сможем сдержать удара супостата, ляжем тут вместе со всеми, удерживая этот южный рубеж нашей земли. Ну, а коли удержимся до подхода князей, так честь нам и почет в этом. Вы же, повторюсь, вольны для себя выбрать то, как вы биться будете. А теперь отдыхайте и копите силы для боя». В сумерках горели костры на опушке лесистого у Святского озера. Сидели у них русские десятки, готовили в котлах нехитрое варево, да спокойно между собой разговаривали. И были многие из ратников задумчивы. Как там оно завтра будет? Будут ли они вообще живы? Вернутся ли к своим семьям и доведется ли им увидеть близких? Так бы и пролетели сейчас эти сотни верст, чтобы хоть на миг их всех увидеть, обнять или прикоснуться. О приближении врага дозорные сообщили заранее. Сначала на лед озера выскочила передовая дозорная сотня куршей. Видно было, как всадники приподнимаются на стременах и вглядываются в выстроившиеся ряды новгородского ополчения. Еще и еще, сотня за сотней, выходили литвинские войска на лед восточного лесного края озера. Вот показался и основной большой отряд. Издалека над ним видны были стяги, и всадники блестели дорогим доспехом. Видать, начальство пожаловало! Басом пророкотал стоящий рядом с Андреем кузнец Микула, сжимающий в одной здоровенной руке щит, а в другой огромный топорище на длинной ручке. Да копью-то, без разницы, князь-то или простой всадник, усмехнулся пеший десятник Михаил. Да, Прошка? и подмигнул пареньку с длинным копьем. «Да все ж хорошо-то оно, когда длинное!» — подшутил Мартин Соловей, сжимая свой большой лук. И все вокруг засмеялись, разряжая обстановку. «Что, сотник, с дюжем ворога-то?» — серьезно спросил Андрей и Михаил, и все вокруг смолкли, вслушиваясь в их разговор. — Обязательно сдюжим, брат. Как не сдюжим, когда мы друг за друга встали и вместе свою землю защищаем от врага? — Это да, — протянул уважительно Михаил. — с Сдюжим. Твои вон все как один в общий строй встали. Даром, что лучшая дружина. — Уважаем. — Владыка! Владыка идет! — Вынеслось волной по рядам ополчения, и все войско в едином порыве встало на колени перед пожилым старцем с крестом в руке, осеняющим им русскую рать. Началась служба перед битвой. Благословение на подвиг. «Эх, не нравится мне это!» Накидывая взглядом стоящие в единой молитве ряды русских ополченцев, проговорил князь Курши Мацеи. Можно было бы попробовать обойти. Поддержал его молодой, но разумный Мендовк. Без конницы, да по снегам они нас точно не остановят. Вы что, позоры ищете? презрительно протянул князь Витовт. Что уже, мужиков испугались скобьями? Или курши только с бабами в разоренных селищах привыкли воевать? И остальные пять князей засмеялись, показывая свое моральное превосходство до да удаль над сомневающимися. «Строим дружины к бою!» И все на восточной стороне озера пришло в движение. Владыка благословил воинов, отошел с поднятой вверх боевой хоругвью, а перед строем забегали сотники и другие воинские начальники, проверяя, всё ли в порядке в рядах. «Давай, Василий, пора!» — кивнул сотни к старшему сыну, и над строем пронесся звук сигнала горна. Несколько сотен ополченцев выскочили вперед и начали втыкать двухметровые, заостренные с обеих сторон колья в плотный снег и лед впереди строя. Три минуты, и поверхность озера покрылась ими словно темной щетиной. «Сигнал!» И Василий, опять подняв вверх свой горн, протяжно прогудел команду. А из общего строя по всей его длине вышли Андреевцы, сжимая в руках взведенные самострелы. Было их двести семьдесят, и, растянувшись с цепочкой, они стояли друг от друга в паре, а то и в трех шагах. Слева от Андрея стоял младший сын Митяй, а по правую руку у него был старший Василий. — До упора заряжай! И заскрипели дуги самострелов, дозаряжая и дотягивая их тугие плечи до максимума, приводя грозное оружие в готовность к самому дальнему бою. Во время прямого боя дружины литвинских князей чаще всего строились с суженными впереди клиньями-колоннами. Впереди располагались защищенные тяжелой броней «копейщики». За ними следовали прикрытые спереди стрельцы легкой конницы. Задачей такого клина было смять вражескую рать бронированным кулаком тяжелых всадников, расколоть ее, внести в ряды пехоты противника страх и панику. Затем уже из-за этого железного прикрытия влетала легкая конница, до этого поддерживая атаку своими стрелами, и преследовала бегущего врага, рубя его или пленяя. «Вперед!» — оскалив рот, выкрикнул Витофт. Его дружина, так же, как и шесть других по количеству участвовавших в битве князей, железным клином начала медленно набирать разбег по льду. «Ждем!» — проревел Андрей, вглядываясь в темную массу всадников впереди. «Ждем!» Вот передовые тяжело вооруженные всадники достигли первой цепочки красных флажков. что были загодя расставлены по озерному льду. Четыреста шагов — это начальное расстояние для убойной стрельбы самострелов-реечников. «Реечный огонь!» И он сам, припав к прицелу, спустил спусковой крючок, выцеливая одного из трех передних шляхтищей своего центрального разгоняющегося клина. За результатом следить было некогда. Все дело было и в быстрой перезарядке мощного оружия, и в точном его бое. А клинья врага, набирая ход, уже подходили ко второй линии флажков. Триста шагов начала эффективного огня для арбалетов с перезарядкой типа «Козьей ножки». «Козы! Огонь!» И семьдесят болтов одним своим залпом, войдя в клинья, выбили в каждом из них все острие. Именно там находились самые рослые и защищенные кованой броней шляхтищи, выполняя сокрушающую роль тарана для всего клина. На третью 250-шаговую линию срезанные клинья влетели уже с приличной скоростью, набрав так нужный им разбег. Ощутимо дрожал лед от многочисленного стука копыт тяжелых коней. И Митяй, стоявший сбоку от бати буквально ногами, чувствовал эту вибрацию от несущейся на него многотонной махины. — Мне не страшно, мне не страшно, мне не страшно! — шептали губы, а руки быстрее докручивали взвод рычага речника. Щелчок боевого взвода известил о том, что дуги, натянуты на максимум, теперь направляющие. Все, он успел с перезарядкой прижать самострел к плечу, прицел, клин всадников надвигался с пугающей скоростью. Не страшно твердили губы. Речный огонь! Плавный спуск крючка и резкий удар в плечо прикладом известил, что болт самострела ушел к цели. Проверять результат стрельбы не было времени, и Митяй, закусив до крови губу, судорожно спешил закончить свою последнюю на этом рубеже перезарядку. «Огонь!» — донесся крик команды, и на семь несущихся клиньев, буквально выкашивая передних всадников, обрушился огонь уже перезаряженных 70 кос и 150 простых арбалетов ручного взвода. Наступал самый опасный момент для всей Андреевской бригады. Правильно ли все рассчитал сотник, и не погубит ли это последнее, пятая по счету перезарядка с огнем с пятидесяти-шестидесяти шагов в упор всю его бригаду? Сумеют ли стрелки вовремя укрыться за щитами и копиями стенкинов городцев? Множество мыслей пронеслось в мозгу у Андрея в те секунды, когда он спешил с перезарядкой своего личного арбалета. Все, пора! Всем огонь! И двести семьдесят арбалетов всех систем ударили в упор, пробивая насквозь доспехи шляхты. В каждой из придевших клиньев ударило около сорока болтов, буквально вышибая из седла всадников. И это уже были не те начальные ударные клинья, а толпа неистово и несущейся наметом конницы. Бригада, сделав последний залп и развернувшись, неслась, что было сил к основному войску. А за их спинами, уже приготовившись, сечь мечами добить копьями, настигала ее обозленная рать, и густо из-за спин полетели стрелы легкой конницы. То одна, то другая фигурка заставала на месте и падала на лед, окрашивая его красным. Как ни пытался все продумать командир, но от всех этих стрел он уберечь своих бойцов уже не мог. Не всем смогли помочь предусмотрительно наброшенные на спины те небольшие круглые щиты, что закрепили заранее. А Вот забитые в лед колея свое дело сделали и дали ту необходимую паузу, чтобы бригада смогла выйти из-под удара. Пробивались грудь и брюхо коня, и визжавшие, да вздыбившиеся животные образовали настоящий завал перед последней преградой. И вот в эту вот кучу обезумевших животных и людей Ударили разом по команде сотни с улицы копий из всего новгородского строя. Буквально по трупам, давя своих раненых, пробилась вперед подпираемая сзади литвинская рать и навалилась на ощетинившийся копьями строй. Сокрушительного таранного удара здесь уже не получилось. Так началась вязкая и долгая сеча. Десяток Михаила работал слаженно. В нем не было профессиональных воинов, но новгородцы на то и новгородцы, не всегда были готовы что к битве, что к драке. Такой уж это был задиристый да упрямый народ. Сначала своего формирования привыкли северяне железом или кулаками отстаивать свою независимость и саму землю. Сказала свое слово и наличие высокого духа, да и опыт, наработанный на ратных учениях и в предыдущих многочисленных битвах, помог. Никто не дрогнул и не отступил из них, ведя ближний бой. «Отсоби — Отсоби! — рявкнул Михаил Прошки, и они вдвоем приняли на копье слишком уж ретивого шляхтища. Раз — и стряхнули его уже пробитого в бок. В это время вперед выскочил еще один шустрый, и Прошка еле успел присесть да прикрыться щитом от сабельных ударов, забарабанивших сверху. — Выдохнул Мартин Соловей, нанося свой удар копьем по угрожающему парнишке противнику. Броня у шляхтища была отменная, и жало только скользнула заскрежетав о его железный бок. — На, пес! — выкрикнул шляхтищ и с замаха рубанул Соловья по голове. Затем резко развернулся боком, норовя срубить еще и десятника. Щелк! Резкий удар Митяева самострельного болта не дал врагу нужного мгновения, и он уже пробитый повалился на землю. А парнишка, отскочив, начал новую перезарядку оружия. От резких движений ударов приклада открылась еще не зажившая рана на плече, и весь его рукав уже пропитался кровью. Но до этого ли было в такой жаркой битве? Батя крутился рядом, работая длинным копьем, взятым из рук погибшего ополченца. Его напарником был самый старый из десятка Михаила Саватей, и они уже ссаживались с седла третьего Литвина, когда, выскочивший сбоку конный стрелок, всадил стрелу в плечо напарника. — Щелк! и в него, дробя череп, ударил болсом самострела старшего сына Василия, а сам он, выхватив копье из ослабевших рук раненого, встал к пару к отцу. Рядом с огромным топором на длинной ручке крутился, как разъяренный медведь, весь заросший черным волосом, новгородский кузнец Микула, с хрустом и скрежетом рассекая перед собой людей и животных и яростно воя, чуть-чуть только увлекшись, Он выскочил из строя, и в него ударило копье всадников в высоком и сверкающем шлеме. Метяй бей этого!» — крикнул Андрей, узнав в нем высокого начальника. «Бум!» Арбалетный болт ударил в богатый щит и, пробив его насквозь, вошел в тело, а воин в своих кованых доспехах выронил его и склонился на шею коня. «Князя убили! Витолд погиб!» Зарала шляхта и востервенение рванула вперед, не давая врагу забрать тело своего князя. Ближняя сечь казалась уже шла вечно, выматывая силы противника и унося жизни с обеих сторон. Но все же время и правда были на стороне русских, и от противоположного края у свят на лед озера вылетели вдруг, сразу же разворачиваясь княжеские отборные сотни Ярослава и Давыда. Князья сами под своими развернутыми знаменами вели в бой дружины, и удар бронированной конницы в тыл резко решил исход сражения. Со стороны Литвин началась настоящая паника. Зажатые с двух сторон они пытались еще оказывать хоть какое-то хаотичное сопротивление, но их участь уже была предрешена». И вот то в одном, то в другом месте воины бросали оружие, опускались на колени на лед, поднимая вверх руки и прося этим пощады. Илюха вместе со своей сотней в числе первых вырвался на усвятский лед. Большая часть противника рубилась с новгородским ополчением, и удар сзади был для Литвин неожиданным. Самыми первыми были изрублены тысяча драбов, что шла вслед за своими конными. Илья получил вскользь удар копья по броне от рослого рыжего детина и боковым хлестом меча развалил ему голову. «Вперед! Бей в песик! Руши в хузары!» И, прыгнув за спину падающего пешца, конь ворвался в самую гущу боевого порядка врага. «Раз! Раз! Раз!» — опускалась рука с оставшим красным от крови клинком. И вот строй драбов прорван, и, пройдя его, сотни устремились на всадников, увязших в сражении с русским ополчением. Литвины просто уже не успевали развернуться и достойно встретить набравшую скорость русскую конную дружину, и падали на земь, срубаемые острым булатом. Разгром был полным. Из девяти тысяч врагов погибло более половины. Остальные же были по большей части ранеными да увечными, и неизвестно, сколько из них могло бы вообще выжить после такого. Из литвинских князей, по традиции храброго народа, не прячущихся за спины, а атакующих врага в ударных клиньях, выжило только двое: Мацей Мендовк. Потери русских, особенно у Новгородского ополчения, были тоже немаленькими. Погибло более тысячи, и было серьезно ранено столько жратников. Пятьдесят два андреевца погибло в этом бою, и более ста человек получили серьезные ранения или увечья. Никогда раньше не видели таких потерь обережной и дозорной сотни. Но и в таком огромном сражении пришлось им сойтись с внешним врагом стенка на стенку впервые. И вот сейчас Андрей вместе со своими помощниками делал все, чтобы только облегчить страдания своим бойцам. Прямо на Усвятском льду были расстелены большие пологи, на которых шла обработка ран, перевязка и фиксирование травмированных конечностей. Начальный опыт медицинской подготовки был уже у многих его воинов, и все они трудились, не покладая рук, когда после бригадных бойцов пошел сплошной поток, Раненых новгородских ополченцев. Обделять их своей помощью Андрей, разумеется, не мог, ведь в этом времени не окажит ее вовремя, и шансов выжить у человека оставалось очень мало. Про чистоту повязок или их смену, про нормальную обработку ран тут ничего не знали. Специальных медицинских команд тогда просто еще не было». и оказывали первую помощь свои же более опытные товарищи, перевязывая раны, чем придется, да традиционно прижигая их раскаленным железом. К импровизированному госпиталю подскочил сам Ярослав Всеволодович, спрыгнул с коня и подбежал к Андрею, зашивающему рану десятнику, ополченцу Михаилу. Именно с ним недавно они бок о бок держали оборону в едином строю, а теперь вот иголка накладывала швы, на его распоротую копьем грудь. «Андрей, про твое лекарское умение тут многие всякое рассказывают. Вручай. Там Давыд Мстиславич совсем плохой уже. Все наши лекари в один голос твердят, что бесполезно все, и его уже не спасти. На тебя только одна надежда». «Что с ним?» Завязывая узел на шве, поднял сотник глаза на князя. «Копье справа броню и ребра пробило. Сейчас вот лежит и кровью исходит». «Опять полостная операция», — подумал Андрей. «И никаких гарантий на успех. Сколько уже людей тут умерло от внутренних кровоизлияний?» По той своей истории он помнил, что в сражении на озере у святы Давыд Мстиславич погиб. Ну и разница была налицо. Там большая часть Литвин смогла скрыться, оставив с отбитым полоном только треть, павшими на льду». И через несколько лет снова вернулась с оружием наученное и умудренная горьким опытом. А в этой истории скрываться было уже некому. Или плен, или смерть. Другого выхода им русские теперь просто не оставили. Нужно было попытаться спасти Торопецкого князя, настоящего воина и защитника Руси. «Мартын, гони нарты за князем, я пока тут приготовлюсь». Отдал распоряжение командиру оленей команды сотник. Только на сено аккуратно его укладывайте, и дорогой смотрите не растрясите. Операцию делали вчетвером с Митяем и штатными медсестрами-близняшками Елизаветой и Екатериной. Копье проломило ребра с доспехом и пробило легкое, вызвав обильное кровотечение. Повезло еще, что не было открытого пневмоторакса, и то количество воздуха, что все-таки попало вовнутрь, не привело к самому кризису остановки дыхания. Откачав, сколько было возможно, кровь из раны князя кожаной грушей, ее затем обработали крепким хмельным, удалили сломанные осколки ребер, промыли и обложили сухим мхом с фагнумом, который сам по себе был прекрасным антисептиком и хорошо впитывал кровь. Раненому дали обезболивающее и, все зашив, закончили операцию, положив на кошму и тщательно укрыв Давыда у костра». «Ярослав Всеволодович, мы сделали все, что смогли, и теперь дело только за его организмом. А он у князя сильный. Будем надеяться, что теперь уже все будет хорошо. Только сейчас ему нужен хороший уход, а это прежде всего долгий покой и теплый воздух с укрепляющим питьем. Объяснял Андрей князю, да и вообще, несколько сотен наших воинов в таком же состоянии находятся». Нельзя с ними никуда трогаться, иначе больше половины мы потеряем в пути. Ну что же, Ярослав окинул взглядом выросшие по берегам у святых многочисленные шатры и походные палатки. Значит, будем пока стоять тут. За месяц-другой, думаю, будет видно, кто пойдет на поправку, а кого же отпивать придется. Завтра решать уже нужно, что мы со всеми пленными делать будем. Приходи-ка к обеду на совет, Андрей Иванович. Уважительно обратился Ярослав. «Там твой здравый голос, ох, как будет нужен. Да и сам уже отдохни хоть немного. Ты вон весь в крови, небось, даже не отдыхал вовсе». «Хорошо, князь. Еще несколько человек тяжелых у нас. С ними вот только разберемся. Остальным уже всем мои бойцы помогут». Гляжу я и удивляюсь, Андрей Иванович, уму твоему да знанием при многим. «Так мало тому еще и каждый воин твой хоть лекарем, хоть розмыслом быть обучен. Необычно это!» И, покачав головой, пошел к своему коню. А сотник так и не лег в эту ночь, так же, как и многие его товарищи, оказывая помощь раненым воинам. На совете присутствовали от ополчения посадник Стысяцким и старосты трех городских концов — Плотницкого, славенского и Людиного — что принимали наравне со своими людьми участие в битве. Тут же были владыка, князь Ярослав Всеволодович и представлявший тяжело раненого торопецкого князя его воевода Борис. Андрей, чьи сотни своей доблестью заслужили всеобщее уважение, был зван на совет особо, как командир отдельной отличившейся рати. Как это бывает обычно на совете, было много пустых слов и порожних обсуждений. которые, вымотанный до предела бессонными сутками Андрей, просто пропустил мимо своего сознания, не задумываясь. И вот, наконец, добрались до самого главного. Что делать дальше, и как быть с пленными и ранеными врагами? Продолжать поход сейчас на Литвинскую землю значило сразу же столкнуться с сильным полоским княжеством, и тогда нужно было начинать с ним затяжную войну, к которой Великий Новгород был пока не готов, и так полностью вязнув в борьбе с немецкими рыцарскими орденами. Поэтому было решено возвращаться, дав шесть недель на отдых, приведение в порядок, да хоть какую-то поправку для раненых воинов. Что делать с плененными литвинами вообще и с их князьями в частности? Примерно так стоял следующий вопрос, и тут уже разгорелся жаркий спор. «Казнить собастата!» — горячились старосты новгородских концов, и посадник Иван их явно в этом поддерживал. «Вон, сколько крови нашей забрали, а селище погостов-то сколько поразоряли! Да и жители всех посеклили и умучили! Казнить злые дни в отмеску да в назидание!» «Нельзя казнить!» Не соглашался владыка совместно с князем. Они своей на милость нам отдали, надеясь на христианское снисхождение и сложив свое оружие. Нельзя казнить. Тем мы только злобим сердца врагов и на долгие годы вызовем ответную месть в их соплеменниках. Вот и придется на этих рубежах тогда постоянно нам большое войско держать, да отбивать их наскоки и нашествия». «Нельзя долго ратиться с литвинами», — качал головой Тысяцкий. «Они в союзе с Полоцким княжеством, нам тут все задвинские волоки могут перекрыть. А сколько еще проходящих караванов тогда перехватить смогут? Считаю, что треть торговли мы в раз можем лишиться. И вот тогда вообще нам притока зерна от Днепра не будет. Неужто голода и бунта в Новгороде хотим?» «Да и войско на южном рубеже в готовности держать — это же сколько денег-то на все надо! Вы сами-то хоть посчитали?» Спор не утихал, и владыка, внимательно посмотрев на усталого Андрея, предложил. «А давайте мы послушаем, что нам доблестный сотник Андрей Иванович скажет. Каждый из вас уже доброе слово сказал тут про этого достойного мужа и его войско, Так что, полагаю, его совет для нас всех тоже лишним не будет. И все согласились, ставившись на Андрея. Вымотанному до крайности сотнику было уже все равно в этот момент до всякого там политеса. И он, встав да по привычке одернув форму, начал резко и четко докладывать все то, что только думает по всему этому поводу. Господа совета, нам же мало войны на Западе с крестоносцами. что кусочек за кусочком понемногу отгрызает наши земли в Прибалтике. Подождите, скоро они к нам и под Псков придут, чтобы забрать его себе. Нам же мало вялотекущей войны с финской емью на севере. Скоро и там ратиться будем, и у себя под Ладогой еще склятнемся мы с ними. А там уже и шведы пожалуют, давно они на наши земли зарятся. Весь Запад у нас в огне, но нам же мало всего этого». Мы сейчас сами готовы зажечь и свой юг тут. Знаете, литвинские племена, резко усиливающиеся сейчас, совсем скоро сольются в единое государство, которое на долгие века станет могучим врагом для всякого, кто только захочет с ним воевать. Оно нам надо? Мы не завоюем эти земли, да они нам и ни к чему. У нас вон весь восток до самого каменного пояса Урала. Со всеми его богатствами не освоен. А еще монголы на Русь не подошли с их железными тюменами. Вот они-то точно все рати до да дружины поодиночке вырежут. Погодите, дождемся еще. Самое мудрое сейчас это вступить, пусть и во временный, но в союз с ветвинами. Они испытывают ненависть к крестоносцам. Мы тоже. Они отстаивают от них свою независимость и веру. И мы тоже. — Нам нечего с ними делить, по большому счету. — Да, они скоро на разбой и грабеж. Но сейчас мы их на голову разбили, и они увидели всю нашу силу. Покажите им теперь, что им же выгоднее с нами дружить против нашего общего врага, чем ратиться. Помогите немного средствами, вот и будет у нас надежный союзник на юге. А силы крестоносцев оттянутся с наших западных пределов Уже для противостояния с ними. И вот тут-то мы, Литвинам, в этом самом-то и поможем против нашего общего врага. Андрей так же резко закончил, как и начал, и сел на свое место. «Однако!» — только и протянул новгородский посадник. Никто и никогда не разговаривал так четко и ясно, но крыть тут было нечем. Все было сказано разумно. И в шатре повисла тишина. Только и был слышен шум лагеря за его стенками. «А, пожалуй, все верно, — говорит Андрей Иванович, — первым заговорил после паузы Ярослав. — Уж ему-то в сочувствии к врагу не попеняешь. Как сотни его бились, думаю, каждому тут ведомо. Да и сейчас вон он битву ведет, пока мы все в шатрах отсыпаемся, и пытается сохранить жизнь каждому простому ополченцу». Возразить и тут опять было нечего. — Ладно, жизнь сохраним, — согласился совет. — А куда такую прорву девать? Почти пять тысяч человек, полона. Их и кормить, и лечить ведь нужно. — Да отпустите вы их, Христа ради. Пусть сами к себе идут, и раненых пусть своих забирают. А князьям их знамена отдайте. — Тем вы и им честь сохраните, и на свою сторону опять же будет проще перетянуть впоследствии? — Дайте мне с князями переговорить от вашего имени, — попросил Андрей. И, получив разрешение, направился к южному обрывистому берегу озера, где и держали всех пленных. Для захваченных литвинских князей был поставлен большой походный шатер — и теперь Мацей с Миндовгом с нескрываемым интересом разглядывали представителей Высокого Русского Совета. С чем он пришел? Может быть, прямо сейчас тут их всех жизни решат, наказав за содеянное? «Вы не собираетесь нас казнить? Я тебя правильно понял?» Горделиво, подняв подбородок, спросил Андрея князь Мацей. «Нет, не собираемся», — подтвердил сотник. «Более того...» Вы вольны уходить к себе все без исключения. И когда только вам заблагорассудится. Хоть сейчас? Хоть сейчас. Снова подтвердил Андрей. Кроме того, вам разрешено каждому забрать свое личное оружие. И более того, Андрей оглядел князей, вам разрешается забрать все знамена и все атрибуты власти, причем всех князей, что были нами нынче в бою захвачены. Повисшее в шатре молчание прервал самый молодой князь Миндовк. — Почему? Андрей посмотрел ему прямо в глаза и сказал медленно и разборчиво, чтобы каждое произнесенное слово впечаталось в сознание будущего великого литовского князя. — Вам возвращаются знамена всех девяти литвинских княжеств. Для того, чтобы вы знали, русский народ не враг литвинам. «У нас с вами уже есть один общий враг, который всем нам сейчас угрожает. Мы вас наказали за ваше вероломное нападение и за то зло, что вы нам принесли на нашей земле». И Андрей сурово вгляделся в глаза каждого князя, а те опустили глаза. «Сказать тут было нечего, все справедливо». «Мы сожалеем», — только и слетела с губ Миндовга. Надеюсь, что это больше не повторится. Я знаю точно, уж поверьте мне, уважаемые князья, на слово, что Руси быть великой. Пройдут века, и она сокрушит всех тех врагов, которые ей сейчас угрожают. И будущее Великой Литве. И Андрей сузил глаза, пристально вглядываясь в Миндога. «Под управлением единого великого князя». И он сделал паузу, подчеркивая всю важность того, что он сейчас говорил. «Было бы разумным иметь такого сильного и надежного союзника на Востоке, как Русь, если, конечно, Литва еще хочет быть великой. Вы же, сохранив часть войска и все, подчеркиваю, все воинские и княжеские регалии, не утратив и не отдав в чужие руки ни одну из них, — С честью можете вернуться к себе на родину и показать себя спасителями всех тех, кого сюда завели горячие и неразумные головы некоторых неудачных правителей. — Я все сказал. А сейчас вы вольны в своем решении. За вами выбор. И Андрей хотел развернуться. — Подожди, сотник! — остановил его тихий голос Миндога. — Я хотел бы тебе дать свой личный перстень. И он протянул большой золотой перстень, на котором был изображен всадник в доспехах и с поднятым мечом. — Я запомнил твои слова. Этот мой личный подарок — знак моей же личной признательности к тебе. И я думаю, что мы еще встретимся, но только теперь в гораздо более приятной обстановке. — Обязательно, князь. И Андрей вышел из шатра. На сороковой день после битвы вся Андреевская бригада почтила память погибших при защите русской земли воинов. В общем строю стояли сотни и подразделения при развернутых знаменах. По команде в едином движении опустились воины на одно колено, склонив головы и шепча молитвы, упоминая павших товарищей. А над высоким обрывом у Святского озера Возносясь к синему небу, высился огромный деревянный крест. Здесь 15 февраля 1226 года, защищая южный рубеж своей земли от врага, пали смертью храбрых в едином строю русской рати воины Андреевской бригады. Иван сын Петра, Иван сын Семена, Иван сын Тимофея, Ибо Дианиш... Илакас Роуку, креслов сын Любомира, вечная память героям. А всем выжившим в лютой сече нужно было жить дальше и готовиться к новым сражениям. Унынию места нет в сердцах. Уныние есть один из главных смертных грехов. Как учил воинов батюшка-отец Кирилл. 28 марта Первыми в направлении своего далекого от усвят поместья отправлялась Андреевская бригада. Нужно было успеть пройти ледяной дорогой все эти версты, пока не началась весенняя распутица. Три сотни верховых под боевым развернутым знаменем и собозом раненых проходили у высокого берега, на котором столпились тысячи русских ратников, провожая домой своих боевых товарищей. «Запевай!» — раздалась команда, и множество людей впервые именно здесь услышали прозвучавшие слова прекрасного марша прощания славянки, ставшего впоследствии народным. «Наступает минута прощания, ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза». Дрогнул воздух туманный синий, и тревога коснулась висков, и зовет нас на подвиг Россия, веет ветром от шага полков. — Вот дают, Андреевские! — завистливо вздохнул Прошка, провожая взглядом полюбившихся всем боевых товарищей. — Да! — вздохнул перевязанный Михаил, поддерживая под руку пожилого новгородского ратника Саватея. Как биться? Так они воно выходят и петь мастера, и песни у них не читав всем нашим затяжным. Следующей весной, старый, как с тобой ранее уговаривались, в Андреевской пойдем, в ноги сотнику пойдем, а я своего младшенького, да ты, внучка, кровь из носа, должны вратную школу определить. — Добро, Мишка, согласен, — поддержал своего друга Сава. пусть уж люди выбираются с такой-то командой. Конец второй книги. Андрей Булычев. «Южный рубеж». Вторая книга цикла «Сотник». Читал Сергей Уделов. Апрель 2022 года.